Мечта букиниста представляет. Рим. Книга вторая. Глава 12. Чёрный лес. Кора влажная и хрупкая крошится под пальцами. Пахнет сыростью и осенним лесом. Опустившийся к земле туман облегает буковые стволы прозрачно-белой, упругой пеленой. Гем отнимает руку от дерева, смотрит на ладонь. Она испачкана рыжим. Гем вытирает ладонью без рукавку, оставляя в облезлой шерсти примятый след. Выпрямляется. Некоторое время землисто-глубые, тусклые глаза его смотрят неподвижно, не мигая. Из далека слышен крик совы, охотящейся на мышей. Писк умирающих зверьков пробивает ухо насквозь, словно иглой. Гем смотрит, затем делает шаг, мягко, беззвучно. С апока оставляет вогнутый след в здешнем мягком мху. Долговзя за гем может двигаться с такой скоростью, что за ним трудно уследить, но сейчас он всё делает нарочито медленно. Гем слушает. Взгляд застывший из голубовато-серых водянистых, словно подтаявший снег, глаз сочится холодный, посезаемый ужас. Гем моргает медленно, словно во сне. Веки опускаются, поднимаются. Он задирает голову, поворачивается всем телом. Кажется, он что-то услышал. С утра Теуторигу казалось, что ладони его пахнут гарью и мокрым железом. Даже от жёлто-розовой пластиковой руки шёл этот запах, прямо от исцарапанной ладони. Теуториг поднёс протез к носу, втянул ноздрями воздух, отдёрнулся. Железо, гарь и гнилая старая кровь. Он прищурился. Сквозь деревья виден строй римлян. Много мокрого железа. и шерстиных площадей. Серая змея движется. Мы не знаем будущего. Мы живём спиной вперёд. Мы видим перед собой только прошлое. А будущее прыгает нам на спину, точно злобная облезлая обезьяна. кривые жёлтые кляки. Они вот-вот вопьются нам в загривок. Я поправляю складки тоги на левом плече. Плотное белое ткань шуршит под пальцами. Зал Курии в этот час пуст. На скамьях лежат атласные подушки для упитанных задов сенаторов, иногда для тощих, чтобы не оставляли царапины на камне. Из сводового колодца в потолке падает неяркий свет. Если солнце сегодня толком не будет или заседание затянется допоздна, рабы принесут факелы. Рабы уже принесли факелы. Красноватые отсветы, копоть горящей смолы оседает на стенах. Пламя шипит и потрескивает. Что я здесь делаю один, без друзей и врагов? И так ли мне нужны друзья и враги? Эгат. Я открываю глаза. Проклятье, задремал на ходу. Смотрите. Поднимаю голову. Среди деревьев мелькают тёмные фигурки. Варвары, гэмы. Вперёд, проучите их парней. С короткой заминкой вперёд выносится отряд всадников. Они больше не привязаны к пешим и больше не заставляют ждать. Копыта бьют. Удар, удар, удар. Летят комья грязи, выдромные подковами клочья травы и дёрна. И квиты врываются в вересковые поля, проносятся, оставляя чёрный след. Вот они уже у леса. Короткая яростная схватка, блеск железа, крики и вопли. Гемы, не выдержав натиска, исчезают в чащбе, в саднике возвращаются, довольные и разгорячённые стычкой. Проще простого, говорит декурион. На покрасневшемся от скачки лице сияет улыбка. Ему хорошо. После полудня мы вступаем в буковую чащу. Местные называют эту местность Чёрным лесом. Не знаю почему, может, потому что здесь действительно темно. Плохие места. Это скорее тропа, чем дорога. Огромные деревья нависают, тень их настолько плотная, что кажется на плечи легла тяжесть. Сырой мох покрывает стволы, корни выступают из земли словно набухшие вены. А скоро будут болота. «Поэтому нам придется потрудиться. Это значит, что мы будем прокладывать гати, рубить деревья, копать рвы и вести себя так, как ведут себя римские легионы в чужом краю. Разломаем все, что есть, и сделаем по-нашему». В голове колонны перед легионами идет саперная команда «Поставка». Мулы привычно валят деревья, прокладывают дорогу, строят мосты, наводят понтоны и делают непроходимый путь проходимым. От стука топоров, крика инженеров и ругани саперов гудит германский лес. Я останавливаю коня на обочине и оглядываюсь. Змея легионов растянулась на несколько миль. Нас восемнадцать тысяч... Три полных легиона Плюс обоз Там женщины, дети, торговцы И обозные рабы Так что мы легко добираем до 25 тысяч Легионеру запрещено жениться Он должен отдавать всего себя службе А уже после окончания 20-летнего срока Пусть заводит семью и детей В идеале Но люди есть люди Поэтому у многих мулов в обозе Походная жена Когда закончится срок службы, легионер получит своё золото, земельный надел и может узаконить отношения и усыновить детей, прижитых во время лагерной жизни. Многие так и делают. Другие забирают деньги, оставляют жену и детей на произвол судьбы и уезжают куда глаза глядят. Иногда к старой жене, к женщине, на которой юный новобранец успел жениться ещё до военной службы. Начинает темнеть, медленно, как обычно, на севере. Вся эта огромная, сверкающая железом, громыхающая и сквернословящая змея легиона ползет по лесной дороге, утопает в грязи, шумит на тысячи голосов, ругается, сопит, воняет портянками и потеет. Повозван гарди движется семнадцатый морской легион, следом восемнадцатый гальский, последним девятнадцатый счастливый. Дальше бесконечная вереница повозок. Дорога вьётся между огромных деревьев, она утоптана сотнями ног. Геммы орёт кто-то. Я поворачиваю и вижу, они бегут. Летят дротики. На мгновение зависают в воздухе в апогее, затем они начинают путь вниз. Негромкий нарастающий свист, смертельный. Щиты, орут центурионы. Тестудо. Кто-то не успевает закрыться, вопит раненый легионер. Меня щитами прикрывают рослые преторианцы. Бух-бух-бух. Ничего так припечатало. Приготовить пилумы, ревёт центурион. Огонь! Ответный ход 17-го легиона. Сотни дротиков взлетают по дуге к солнцу, на несколько ударов сердца замирают там в высоте серого неба и начинают падать. Германцы всё ближе, ближе. Дротики летят, гемы орут. Тивас, Тивас. Удар Пелумов сносит первые ряды бегущих. Воздух наполняется стонами и воплями. Оставшиеся в живых гемы перепрыгивают через мертвецов и раненых, бегут дальше, к нам. Они всё ближе. У них круглые деревянные щиты разных цветов. Германцы раздеты по пояс, голые торсы, несмотря на холодный день. Железная масса мулов подаётся назад и упирается в землю. Центурион, как обычно, орёт хриплым голосом, то ли подбадривая, то ли накручивая своих солдат. Я вынимаю из ножен глади и делаю шаг вперед. Притерианцы синхронно шагают со мной, прикрывая с двух сторон щитами, словно я хожу в окружении маленькой личной черепахи Тестудо. Драться они тоже за меня будут. Смешно. Я расталкиваю притерианцев, чтобы видеть, что происходит. За несколько мгновений до того, как столкнутся варварская полуголая масса с бронзовой змеей легионов, я поднимаю голову и смотрю вверх. Клубаков вдыхаю, медленно выдыхаю. Серое пасмурное небо с ледяным запахом. Запомнить на случай, если меня убьют сегодня. Делай, как я, командует центурион. Кали, кали, кали. Это всего лишь проверка. В последний момент, когда до строя наших щитов остаётся всего ничего, гемы вдруг замедляют шаг, в мгновение ока разворачиваются и отступают. бегут как последние трусы, пятки так и мелькают. Мулы выкрикивают им вслед оскорбления и непристойности, показывают жестами кого видят перед собой. Хохочут. Я говорю: "Это всё чит. Как-то слабовато для знаменитых германцев". Старший центурион щурит глаза, затем поворачивается к лесу. Смотрите внимательно, легат. И тут я понимаю, они собираются снова. Разрозненные людские ручейки там, недалеко от кромки леса, сливаются в единый поток. Никаких следов паники, ничего. Отступление? Ха, это был манёвр, хорошо подготовленный и слаженный, а не результат нашего натиска. Я дёргаю щекой. Однако, то есть, они нас испытывают. «Да ли, гад?» «Пробуют на зуб», — он кивком показывает на германцев. «Сейчас опять начнется». Мой семнадцатый морской победоносный перестраивается в боевой порядок. Заминка, потому что при перестроении сцепились две когорты. Центурионы руганью и ударами наводят порядок. Центурии двигаются на свое место в строю. Прачники и лучники выходят из рядов центурии, открывают огонь. Несколько германцев падают. Раненые гемы продолжают оставаться в строю, не ломая порядка. У нас на глазах стрела пробивает молодому германцу голое плечо. Гема обламывает древко, истекает кровью, но стоит не шевелясь. Боевой дух германцев впечатляет. Молодцы. Это основной боевой порядок гемов, говорит Тит. Клин «Видите ли, гад, как они разбиваются на отряды? Это они встали по родам, родичи с родичами, плечом к плечу, военный вождь впереди. Он острие клина. Поэтому у германцев, кто самый большой и крутой мужик, тот и главный». Атакующие волны набегают на железный берег легиона, одна за другой, вопящие и рычащие, они вгрызаются в стену наших щитов так, что летят щепки, а когда устают, разворачиваются и убегают, чтобы отдохнуть и перестроиться. Это у варваров в порядке вещей. Никакого переживания, никакой паники, просто манёвр. На смену уставшему клину спешит другой, свежий Бой продолжается Здесь бьются легионы Рима и дикие орды варваров «Вперед!» — приказывает Эггин И делает знак Буцинатору Тот поднимает свою G-образную трубу Резкий медный звук От этого звука у меня сводят зубы Когорты дрогнули и двинулись вперед Размеренно и спокойно Раз два, раз два. Мы идём по Африке, мы по Галии, мы идём. Холодная железная уверенность против брызгающей слюной ярости варваров. Я стою и смотрю. Холодная золотая птица летит над моей головой, раскинув крылья. Орёл де Геона. А ещё выше, над ней Медленно плывёт серое пасмурное небо. Клубятся облака. Квинтиливар, пропретор провинции Великая Германия, сейчас был вне себя. Обычно флегматичный и спокойный, сейчас он готов был рвать и метать. Гемы восстали. Востали гемы. Неблагодарные ублюдки. После всего, что он для них сделал, Вар остановился, немея от ярости. Ударил кулаком по борту повозки ещё раз. Резкая боль в запястье. Пропретор зажмурился, снова открыл глаза. Судя по звукам боя, марсы продолжали атаковать боевые порядки легионов. А тут ещё проклятые заложницы. Какие ещё племена, кроме марсов, восстанут против Рима, когда заложниц у Римлян больше нет? Скажи мне, Вар, что их теперь удержит? Отсюда, со опушки леса, было хорошо видно растянувшуюся по дороге колонну римлян. Серое и блестящее тело змея, усталое и всё же смертельно опасное. Её тело извивается между коричневых холмов, болотных кочек, бежит вперёд в окружении фиолетовых вересковых пустошей, всхлипывающих луж. Под некоторыми из таких луж бездна. до дна ещё никто не достал. К Егорум нахмурился. Передовые отряды Римлен их сейчас уже не было видно, они где-то в голове колонны далеко впереди. Они рубят деревья, чтобы сделать гати. Римляне прут через болото и лес. Они идут быстрее, чем предполагалось. Они опытные и упрямые. Друз когда-то не отступил перед ночью, дождём и болотами. Его солдаты шли практически вслепую, держась только русла реки, и ему удалось победить. Друз под проливным дождём шагал вместе с легионерами. Настоящий воин. Они вырвались из окружения и наваляли нам так, что до сих пор вспоминается. Кайгорум поморщился. А потом был щитры Тиберий. Он тоже побеждал. Но теперь, когда друга больше нет, рядом бунтуют и Лария, и Панония, а царь маркоманов Маработ собирает и тренирует войска на римский манер. У Римлян куча проблем. Ведь ведёт их далеко ни Друсс, и ни Тиберий. Коегору махнул рукой. Его воины приготовились. Сейчас он прыгнул вниз со склона и побежал. Под ногами сыпался песок. В правой руке тяжёлая фрамея, в левой круглый щит. И главное, если копье ты потерять можешь, то потеря щита для воина означает неминуемый и не смываемый позор. Даже не глядя, Каегор ум знал, что за ним бегут его войны. Многие обнажены полностью. Это почётно драться без всякой защиты. Это признак настоящего мужества. Ко Егорум бежит, позади мерное дыхание воинов. Страха нет. Кровь гулко стучит в висках: бух-бух-бух. По затылку бегут мурашки. Всё вокруг замедляется, знакомое ощущение перед боем. Бух. Через два удара его вдруг обгоняет один из его воинов, Эрмон Кривой, вот сын Хромовозубра. Как он бежит, только пятки мелькают. Как и гору дышит, размеренно, ровно, чтобы не сбить дыхание от столкновения с римлянами. Римляне вдалеке поднимают головы. Это воины, которые заняты рубкой чахлых деревцев, болотных, кривых. Воины, которые рубят лес топорами как рабы. Не понимаю, как Егор морщится, римляне, непонятные люди. Воины а воевать не любят. Один на один германец всегда одолеет римлянина, но при этом римляне побеждают раз за разом. Необъяснимо. Каегорум бежит. Вязкие топкие кочки. Бег замедляется. Вода сразу же попадает внутрь сапог. 1 2. Римляне растеряны. Но вот они уже бросают топоры и вооружаются. Резкая команда это их центурион, и они начинают сбегаться в строй. Быстро, очень быстро. Не успеваем. Каегорум кричит: "Готовься!" и замахивается фрамеей. Она тяжелее римских дротиков и летит не так далеко, но бьёт гораздо сильнее. «Бей!» — кричит он. Воины дружно кидают копья. Свист воздуха. Грохот щитов. Крики раненых. Римский строй едва не разваливается. В нем зияют дыры. Надрывный крик раненого. Центурион пытается командовать, но прилетевший камень ударяет его в лицо. Замешкавшийся легионер замахивается топором. Каегорум на ходу берет левее. И правильно. Лесоруба убивает Эрман. Короткая хэк. И готово. Кровь. Раз. Лисаруба отбросила ударом фрамеи назад. Он упал. Воин выдернул из трупа копье и, не останавливаясь, побежал дальше. Кайгорум вытянул из ножен меч. Немногие из германцев могут похвастаться, что у них есть такое оружие. Меч, хороший меч это дорогое удовольствие. И им нужно уметь владеть. Это не короткие полуножи, полумечи римлян, годные только для боя в плотном строю. Это меч достойный вождя, им можно расплавить человека. Ко Егорум бежит. строй синих щитов с молниями всё ближе. Ти вас, ти вас. Бара! Раз, два. «Раз-два! Мы идем по Африке! Мы идем по Греции! Мы идем!» Поток гемов набегает и откатывается, теряя людей. Грохот страшный. Легионы холодно и сдержанно огрызаются. В походной колонне трудно отражать нападение, поэтому нам приходится останавливаться, перестраивать порядки, чтобы отбить очередную атаку. Затем снова перестроение в походную колонну и вперед». Хорошо ещё местность здесь открытая. Пока мы ещё не вошли в чащу леса, пока у нас есть преимущество. А кровавленный коегорум предстаёт перед ним. Вождь по минутно сплёвывает кровь, передние зубы шатаются, на лице отпечаток. Кто-то из чёртовых хримлен заехал к Егорому в лицо краем щита. Потери, говорит Егором хрипло. Около 40 моих воинов отправились к Тивазу. У меня много раненых. Я уже атаковал Римлен 8 раз. Сколько ещё? Равнодушный блеск серебра. Ещё раз, приказывает человек в серебряной маске. Атакуйти ещё раз. И ещё. Мы атомы Мы сталкиваемся, но наши соударения не меняют будущего. Я качаю головой. Усталость поселилась в плечах, в пояснице, в свинцовых икрах, даже в веках. Кажется, сейчас я вырублюсь и усну на 1000 лет. Знакомый конь выносит всадника прямо к нам. Я смотрю на него снизу вверх. Марк Всадник салютует коротко и четко. Это Марк Скавр, декурион восемнадцатого верного. Тот самый, что привел меня в деревню, где погиб мой брат. Разведка докладывает легат. Впереди гемы. Киваю. Отлично, Марк. Что еще? Всадник щурится. Жеребец переступает, фыркает. Позади гемы, легат. Я поднимаю брови. Еще гемы. Справа и слева тоже гемы, легат. Что ж, похоже, эта прогулка будет не такой легкой, как мы думали. «А где гемов нет?» — спрашиваю я. Марк усмехается, показывает вверх. «Возможно, там, но я не уверен, легат. Потому что на небе обычно живут боги». Марк тянет повод. «Авт!» Жеребец под ним приплясывает, мотает головой. Глаза с поволокой, их красивая скотина всаднику ухмыляется. У него сейчас совершенно мальчишеское, озорное лицо. Потому что небо я ещё не проверял.